Глава четырнадцатая Геттриман староанглийский — построить что-то прочное и укрепить его от нападения со стороны. В каменной хижине с очагом, который не знал огня полжизни или больше, накрытой соломой постели шевельнулась грузная фигура. Отбросив в сторону толстое одеяло, она поднялась с тонкого тюфика. Мужчина принялся разглядывать свои руки и одежду, словно удивляясь тому, как он выглядит, или даже тому факту, что он вообще находится здесь. Одет он был в рубаху и свободные штаны из мягкой зелёной шерсти. Его коротко подстриженные волосы были слегка тронуты сединой. Потерев подбородок, мужчина проверил щетину — Судя по длине, росла-то пару дней, не более. Но он знал, что проспал гораздо дольше. Об этом говорили скованность и ломота во всём теле. Возле кровати стоял тяжёлый топор, лезвие которого было старым, но всё ещё острым и не невыщербленным. Мужчина положил на него руку, и если б кто-нибудь присутствовал при этом, чтобы это засвидетельствовать, то мог бы увидеть, как по лицу его промелькнула череда воспоминаний. Бессловесное выражение счастья, печали и утраты, вызванных прикосновением деревянной рукояти к руке. На подставке рядом с топором покоился деревянный лук, тетива которого была снята, чтобы продлить срок его службы, и колчан со стрелами. На полке неподалёку лежали меч в простых, но удобных ножнах и нож в более богато украшенных а ещё кольчужный жилет, слегка смазанный жиром для защиты от ржавчины. Мужчина вспомнил, как убирал все эти вещи на хранение, или какая-то версия его самого делала это. Казалось, это было так давно, что могло ему просто померещиться. Но теперь он снова проснулся. Произошла некая перемена, требующая его внимания а если она требовала его внимания, это могло означать лишь какой-то разлад. Какую форму тот может принять, ещё предстояло установить, что было первоочередной задачей, но сначала требовалось избавиться от ломоты в костях. Мужчина подхватил топор, поскольку было бы неосмотрительно выходить в мир, где его ожидало неизвестно что, без какой-либо защиты под рукой, и подошёл к двери, накрепко запертой на засов, точно так же, как окна были плотно закрыты ставнями изнутри. Он приподнял задвижку на смотровой щели, но за пределами хижины вроде царило полное спокойствие. Обитатель хижины увидел, что его сад пребывает не в таком уж запустении, а первые зимние растения уже проклюнулись из почвы, хотя ещё и не зацвели. За забором виднелся лес, ближайшие деревья, в котором густо поросли сонным плющом — что было хорошим знаком. Мужчина открыл дверь и вышел наружу. Хижина была выстроена из камня, с деревянной крышей, покрытой глиной и смолой. Но снаружи всё выглядело не так, как он помнил. Из стен, словно вросшие в камень, торчали стальные шипы, каждой длиной с мужское предплечье, а ещё больше таких же выступало из крыши. Все они заканчивались смертоносными остриями, а по всей длине, как он заметил, были покрыты выступами поменьше, похожими на колючки на ветке. Шипы эти были созданы не только для того, чтобы прокалывать, но и чтобы царапать. Это была не его работа и не дело рук какого-то другого человека. Они возникли по воле самой хижины, чтобы защитить её обитателя. Мужчина осторожно осмотрел эту защиту, принюхиваясь к металлу в поисках следов яда, но ничего не обнаружил. И, видимо, было решено, что одной только стали будет вполне достаточно. К дому примыкала конюшня, в которой стояла гнедая кобыла, выглядывая из-за приоткрытой двери. Она приветственно заржала, когда мужчина подошёл к ней и уткнулась носом ему в шею. Он обнял её. Пол был устлан соломой, а корыто наполнено водой. К пробуждению кобылы тоже всё было приготовлено, как и к его собственному. — По-моему, ты в такой же растерянности, как и я, — произнёс мужчина, отстраняясь от лошади. — Но я рад, что ты со мной. Он направился к колодцу, где наполнил ведро, разделся догола и вымылся. Хоть мужчина и предвидел холод, Это всё равно оказалось шоком для его организма, но чтобы убедиться, что не осталось и следа от сонливости, он вылил остаток воды себе на голову, прежде чем вновь наполнить ведро. Потом переоделся в чистую одежду из шерсти, шкур и меха, подогрел на огне немного воды, добавил в неё овсяных хлопьев из своих запасов, к счастью, свежих. Опять-таки стараниями хижины. Хотя жаль, что та не сочла нужным добавить хоть немного сушёного мяса или пару яиц. И сварил себе кашу на завтрак. Закончив, снарядил лук тетевой, засунул за пояс нож и снова взял топор. Меч пока оставил в доме. Заходить далеко в лес он не собирался, по крайней мере, пока. Отперев дверь конюшни, мужчина оседлал кобылу и вскочил в седло. Ей потребовалось лишь легчайшее прикосновение его каблуков, чтобы пуститься рысью. Похоже, что ей не меньше, чем ему, не терпелось вновь заняться делом. Когда они добрались до леса, плющ, его плющ, поскольку там имелись все его виды, одни более доброжелательные, а другие не очень, который до сих пор оставался совершенно неподвижным, зашевелился на стволах и ветвях, словно гнездо проснувшихся зелёных змей, и поднялся, приветствуя его. Плющ погладил его по щеке, взъерошил волосы и гриво подёргал за одежду. Ветви вокруг мужчины шевелились, хотя ветра и не было, а жёлто-белые цветы без страха смотрели на него, когда он проходил мимо. Распускались цветы, устилая его путь разноцветным ковром, и шелестели листья, Отдавая ему дань уважения, лесник вернулся на свою землю.